Глава 55. Ланкастер, Агайо Кайл сидел вечером дома и пил второй, Мартини, когда позвонил Брюс коулман «Как прошло с нашей мисс Икс? Я оформил ее в больнице, но все запутаннее, чем я ожидал. У нее параноидальный шизофренический криз. Какие симптомы паранойи?» Она считает, что за ней охотятся греческие и исландские террористы, чтобы убить ее. Он услышал напряженное дыхание Коумана. — Знаешь поговорку, не всякий твой страх паранойя. — Ты хочешь сказать, что... — Не по телефону. Давай встретимся подальше от наших рабочих мест. Позавтракаем завтра у Салески в Ланкастере. Следующим утром, шагая от дома к машине, он отметил, что с подозрением вглядывается в прохожих. В дороге он то и дело поглядывал в зеркальце заднего вида на предмет возможного хвоста. На что, черт возьми, намекал Брюс. Доехав до ресторана в Ланкастере, он припарковался у тротуара. Несмотря на то, что на парковке было предостаточно свободного пространства, Коулман оставил машину через улицу. Он подождал, и они вместе вошли внутрь. «Так что ты хотел сказать насчет того, что кто-то хочет убить ее?» «Я пообщался с партнером в моей юридической фирме. Он представляет интересы греческих перевозчиков. Один владелец танкера нанял дополнительных телохранителей и заказал бронированный «Мерседес». Его друга, владельца нескольких нефтяных танкеров, убило второе поколение 17М. Они отпочковались от первоначальной группы, и это еще больше ультранационалисты, марксисты, ленинисты, антиамериканцы, чем первое поколение. Террористы появились не вчера, но не такая убийственная комбинация, как 17М и МЕК. «Значит, она не просто высоковнушаемая молодая женщина, но ей к тому же промыли мозги два террористических культа. Как я смогу справиться с такой психологической травмой? Ты же согласился применить быструю имплозивную терапию, так что ты официально занимаешься ей, чтобы восстановить ее пригодность к экстрадиции. Это...» военный буксир между битвой нацбезопасности против терроризма и нашей заботой о правах человека. Ты думаешь, ее действительно хотят убить? Моллы фундаменталисты объявили Фетву Ревен за отступничество. Реальная цель этого — предотвратить ее экстрадицию в Грецию и допрос, крайне нежелательный для вождей обеих групп. Может... Родригес примет решение против официальной экстрадиции. В этом случае наша собственная служба по борьбе с терроризмом может прибегнуть к экстренной выдаче от футбола те назад в Грецию. Разве такое законно? Она американская гражданка. Как может наше правительство переправить ее в Грецию против ее воли? По словам одного человека из АСГС, он хочет сохранить анонимность, одним из главных средств ЦРУ в борьбе против терроризма является сейчас программа экстренной выдачи преступников. Было предотвращено несколько терактов с тех пор, как мы начали перебрасывать подозреваемых для допроса за границу. Это предполагает пытки. Наша разведывательная служба хоть как-то в состоянии отслеживать эти допросы. Европейский КПП, извини, Комитет по предотвращению пыток, нанес три визита в Грецию за последние годы. Свои последние наблюдения они опубликовали в 2001 году. Так что все зависит от того, куда направят Ревен. Возможно, в следственный изолятор под юрисдикцией Министерства общественного порядка в Афинах или в Салониках, либо в психиатрическое отделение тюремного комплекса в Коридалосе под юрисдикцией Министерства юстиции, либо в афинский психдиспансер, управляемый Министерством здравоохранения. «В чем смысл пыток, если человек в результате умрет?» Коулман пожал плечами. «Один авторитетный гарвардский правовед высказал мнение, что можно не доводить до этого. Можно, к примеру, вгонять под ногти стерильные иголки, вызывая чудовищную боль, но не угрожая жизни». С ней пытки не сработают. Один из главных признаков ПРЛ — это членовредительство, вплоть до самоубийства. Боль для нее — это что-то привычное, это не поможет на допросе. Но вот эмоциональное мучение, она скорее умрет, чем будет терпеть их. «Это же уловка-22! — воскликнул Коуман. — Куда это нас заведет?» «Если я смогу обойти ее фобии с помощью быстрой имплазивной терапии, у меня появится возможность, просто возможность преодолеть ее диссоциацию». «А что с ее парноидальной шизофренией?» «Во время истерических фаз она ведет себя как актриса на сцене или на съемочной площадке. То, что она говорит или делает, — это игра. Ты можешь вывести ее из этого состояния для суда». В других подобных случаях я усвоил, что когда у пациентов галлюцинации или бред, любая попытка вывести их из этого состояния вызывает враждебность, иногда агрессивную. Так как ты подготовишь ее к суду? Вместо того, чтобы возражать таким пациентам, я временно принимаю их картину мира. Я буду для Ревен суфлером, оператором, режиссером». А потом в подходящий момент, если она будет думать, что играет в кино, я скажу «снято, классный дубль», афишу в печать. Если она станет изображать игру на сцене, вспоминая учебу в театральной студии, я буду аплодировать вместе с остальной аудиторией, принимать ее поклоны, потом скажу, что занавес опущен и уведу ее со сцены. И это сработает. Гарантий нет, что в психиатрии, что в шоу-бизнесе. Помни, поскольку, как нам сказали, бомба уже тикает, серые кардиналы наших спецслужб могут взять дело в свои руки. Понял. К слову о часах. Уже почти час икс. О чем ты? У меня с ней сеанс через полтора часа. Если я буду опаздывать и ей представление придется задержать, она решит, что ей предпочли дублершу. И что тогда, как почти всякая Примадонна будет метать громы и молнии?